— холодно сказала я. — А чего ты хотел? Чтобы она немедленно призналась и прилюдно покаялась? Конечно, она будет все отрицать. — Агата, она поклялась мне, что не имела и не будет иметь к тебе никаких претензий и ни в коем случае не причинит тебе зла, потому что иначе она больше никогда меня не увидит. Так я ей сказал. — В таком случае она не очень хорошо тебя поняла.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 «Вы с ней якобы упали с перил, и ты принес мне ее реставрировать. Вспомнил?» «Конечно. Прости. Не мог сразу переключиться. Ты меня выбила из клеи этой кремацией». «Да? А я, представь, отменно себя чувствую». «Едко, — сказала я. Я так устала, что с трудом сдерживалась». «Так вот...»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 Разве мы недостаточно близки? Но тебе не хочется быть еще ближе. Ты же здоровый молодой мужчина, в конце концов, и уверяешь меня, что влюблён. Разве тебе не хочется не только гулять и разговаривать? Тебе не хочется гладить, целовать, чувствовать, ласкать, прикасаться, трогать? Это был какой-то абсурд.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 Я услышала, как он улыбнулся. Ну и просто потому, что плитка красивая. Я заказывала ее в Италии. Ручная работа. «А что это за птица?» — спросила я. «Площеносный удот, сказал он, не раздумывая ни секунды. «А что?» Удот? Удоды вроде бы не такие. А разве это не райская птица?» «Агата, я архитектор», — сказал он устало. «Я не охотник на птиц и весьма далек от орнитологии. Откуда я знаю, к какому виду или классу, как у них там она относится? Мне просто нравится картинка». «Однако такое сложное название ты все выучил», — заметила я. «Потому что я помню его с детства».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 Важным было только одно — все и всегда должно было быть в ее власти. Ускользнуть от ее зоркого взгляда, убежать в сумерки дикого леса, спрятаться где-нибудь было нельзя. Ведь даже если тебя не могла там найти райская птица, ты всегда находил себя сам. Ничтожный, поверженный и виноватый.